Глава вторая Весь следующий день Сережа провел с отцом. Вместе ходили они на кладбище, гуляли вдоль села по только что выпавшему хрусткому снежку, и отец рассказывал Сереже о Москве, о жизни, о своем детстве. И оказалось, что когда отец был маленьким, он играл в те же игры, что и Сережа, бегал босым по тем же лугам и тропинкам и учился когда-то в Сережиной школе. Отец так живо и интересно рассказывал о своих детских проделках, что Сережа покатывался от смеха. И хотя рассказывал отец серьезно, глаза его смеялись, лучась ласковыми морщинками. А на утро, пообещав приезжать почаще, отец уехал, и мать с сыном сильнее почувствовали свое одиночество. Бабка Груня вроде и не обижала вернувшуюся сноху, однако взглядом, словом, усмешкой старалась напомнить Татьяне о ее месте. Сережу бабка привечала, но он не мог простить ей тихие материнские слезы. Не умея защитить мать, он часто дерзил старухи и старался меньше бывать дома, проводя время с Тимошей и Клавдией. А когда второй учитель, Павел Иванович, собрал учеников в хор, Сережа оставался в школе и после уроков. Хотя голос у Серёжи невелик, но надо было видеть и слышать, как вдохновенно, блестя глазами, вплетал он его в общее стройное звучание. Учиться Серёже нравилось, но самыми интересными, пожалуй, были уроки «Закона Божьего». Добрый отец Иван любил детей, и на его уроки отваживались пошалить даже самые смирные. Дав пошуметь и побегать ребятам, он начинал рассказывать о библейских преданиях. И ребята завороженно, как сказку, слушали об Адаме и Еве, о всемирном потопе, про убийство Каина. Рассказывая, отец Иван показывал картинки – которых у него было множество. Обычно кого-нибудь из учеников отец Иван брал себе помощниками в церковь. Нужно было помогать батюшке в алтаре, раздувать кадило, греть воду для крещения младенцев, подавать и уносить, что нужно по службе. На этот раз он выбрал помощниками Сережу и Андрюшку Мамонова. Сначала ребята прислуживали благоговейно и старательно, но вскоре освоились со своей должностью и стали искать себе развлечения. Молящиеся посылали в алтарь для освящения просфоры, завязанные в белые платочки вместе с поминальной записочкой и медиками, платой батюшки. Ребята развязывали платочки, и отец Иван специальным копьем вынимал из просфоры треугольные кусочки, читая вслух молитву и поминая рабов божьих, записанных на бумажке. Потом эти кусочки, опущенные в чашу с вином, служили телом Господним, которым он причащал с ложечки исповедавшихся в грехах своих. Перекрестив освященную просфору, батюшка завязывал ее вместе с запиской обратно в платочек. Андрюха, сокрушался Сережа, «Узелков-то каждый день гора, надо батюшке помочь». «Как помочь? Копьё-то у него. А мы ещё сделаем. Копьё изготовили на другой же день из гвоздя. Оставшись в алтаре одни, они начали помогать, вынимая кусочки тела Господня. А деньги протянул Андрюшка ладонь с медиками. А мы их заработали. В лавочку пойдём. За конфетами».